Глава 20. Эйфория прошла быстро, поскольку все события прошедшего дня навалились на меня разом, заставив вспомнить, что этот мир мне чужой, это тело тоже, а еще надо мной дамокловым мечом висит какое-то обещание богу, а я ровным счетом не знаю, что со всем этим делать. Даже подарок Велеса, возможность принимать второй облик, виделся мне с каким-то подвохом. Но подвох наверняка случится в будущем. А пока нужно разбираться с тем, что получила. К примеру, я понятия не имею, что дает возможность оборота. Нет, рвись из меня, получилось великолепное. К облику нареканий не было. Но что, если к нему в комплекте идет еще и куча незапланированных ограничений? Что мне стоило узнать об этом раньше? Так нет, было куда актуальнее спросить, как происходит оборот. И вот теперь как раз это я знаю, а минусы и плюсы с ним связанные нет. Заснуть я уже не смогла, зато сделала домашнее задание. Правда, по параграфам учебника истории пробежалась довольно поверхностно. Нужно будет перед уроком повторить. Зато успела сделать все письменные и позавтракать успела. Завтракала я в одиночестве, поскольку Владимир Викентьевич к этому времени уже ушел. В лечебницу, как любезно сообщила горничная. Его отсутствию я не огорчилась. Соглашаться ли на его предложение я пока не думала. Значит, отвечать было нечего, а о случившемся ночью я решила ему не сообщать. Проконсультировать он сможет куда в меньшей степени, чем любой оборотень. Но при этом я сама даю ему информацию, которую он неизвестно как воспользуется. Не зря же Рысин был уверен, что княгини узнает обо всем, что говорилось вчера в гостиной. А сообщать ей о своих новых возможностях я не собиралась. Кто знает, вдруг учует во мне соперницу. У меня, конечно, и когти, и зубы, но у нее-то к ним добавляется еще опыт. Пока я видела только один источник информации по оборотням Хомяковых. Лучше было бы поговорить с Николаем, но его я увижу не раньше обеда, а желание разобраться в появившихся способностях просто-таки изнутри. Оставалась Оленька, но ее надо расспрашивать очень аккуратно, чтобы не поняла, что к чему и не выдала моей тайны. Перед занятиями было некогда. Пришла к самому началу, еле успела пальто в гардеробе бросить. Подумала еще, что в нем уже прохладно, а в квартире, кажется, была шубка. Но туда я одна не пойду, страшно. «Оля, а как обстоят дела с обязанностями оборотней?» Спросила я на первой же перемене. «Их намного больше, чем у простых смертных?» «Так сразу и не вспомню. Разве что отслужить пять лет в армии...» Она забавно сморщила носик, показывая своё отношение к этому делу. «Или на гражданской службе». «Ты тоже будешь?» – поразилась я. «Ты что?» – удивилась она. «Я же девушка, девушки в армии не служат». И тут же деловито. «Ты им математику решила? Давай сравним, а то я сильно сомневаюсь в своих ответах». Сравнение закончилось тем, что последнюю задачку подруга просто переписала, старательно выводя каждую букву. О моем интересе она успела забыть, о расспрашивать Оленьку, занятую математикой, дело неблагодарное. «Перепишет неправильно, обидится на меня. Если не до конца жизни, то до конца дня точно». Своими словами об обязанностях только у мужской половины оборотней она меня несказанно обрадовала. Поэтому я терпеливо дождалась, пока она закроет дыру в своем образовании, а уж потом начала выяснять дальше. «А права? Прав обортней больше? С чего бы больше? Мы такие же граждане, как и все остальные», явно заученными фразами ответила Оленька. «И то, что нам дано, больше не делает нас особенными. Разве что мы по обычному суду не подсудны. Имущество конфисковать в казну нельзя. Отчасти налогов освобождены, ну и так по мелочи». И насколько существенные мелочи? «Например, за мое обучение половину вносит государство», — чуть виновата сказала Оленька. Разговор прекратил звонок на урок. Но и так было понятно, что ни прав, ни обязанности у меня существенно не прибавилось. Или Оленька просто об этом не в курсе. Да ей это и не актуально. У нее есть семья, которая всегда подскажет при необходимости. Даже не семья, а клан». «Нет, нужно расспрашивать Николая. Он наверняка знает больше, уж про обязанности точно». Но невыясненных вопросов оставалось уйма, и любопытство гладало меня изнутри, как маленький, но очень голодный зверь. Грызельда вплыла в класс, как манекен, перемещаемый неким тайным устройством. Кажется, у нее даже юбки не шевелились. В нашей тетради она прижимала к груди, словно великую драгоценность. Одноклассницы, как загипнотизированные, уставились на эту стопку. Мне даже показалось, что некоторые из них начали молиться. На мой взгляд, занятие совершенно непродуктивное. Да, я уже убедилась, что молитва помогает, но молиться нужно было до написания сочинения, а не тогда, когда все уже написано, проверено и оценено. А еще лучше не молиться, а учить язык. Надежнее уж точно». Разбор сочинений проходил быстро, и для каждой ученицы находилась пара язвительных фраз. А Ничкова не зря переживала, ее сочинение Грызельду не устроило совершенно. Критике подверглась практически каждая фраза. Так что, когда дело дошло до моей тетради, я уже внутренне подготовилась к экзекуции. «Фройлен Сидых, вам удалось меня удивить. Где вы прятали свои знания все эти годы?» Или это была затянувшаяся шутка? Если так, то должна указать, что шутка весьма дурного толка. Она возмущенно уставилась на меня, ожидая полного и безоговорочного раскаяния. «Имейте в виду, больше я не буду делать снисхождение на вашу природную тупость». Аничкова насмешливо фыркнула и повернулась ко мне, показывая свое полное согласие со словами учительницы о моей природной тупости. Уж кому-кому, но не ей высказывать подобные претензии к чужим мозгам, поскольку своих нет. Грызельда, наверное, подумала так же, так как постучала указкой. Увы, не по Аничковой, а лишь по ее партии Но этого хватило, чтобы одноклассница вытянулась в струнку и подобострастно уставилась на учительницу, более ни на кого не отвлекаясь. Впрочем, ей это не сильно помогло, поскольку сразу после разбора в сочинении Грызельда начала вызывать девочек отвечать заданное к предыдущему уроку стихотворение. И вот тут выяснилось, что Аничкова знает его не так хорошо, как должна была. За ее мучениями у доски я наблюдала с некоторым злорадством. желание подсказать не возникало, да и не только у меня. Похоже, Аничкову в классе не слишком любили». Возможно, ее привлекают только те реалисты, которые ухаживают за другими, что и приводит к неприязненным отношениям с одноклассницами. День получился весьма насыщенным, и я смогла вернуться к выяснению Оленьки важных вопросов только после занятий. Но этот вопрос точно не терпел отлагательств. «Оль, а один оборотень может почуять другого?» «Конечно», — уверенно ответила Оленька. «Мы же совсем по-другому пахнем». «Что-то я этого не замечала». «Потому что ты обычный человек. Мы оборотни, умеем изменяться не полностью, а изменять одни органы чувства. Тогда и слышим лучше, и запахов чувствуем больше», — пояснила Оленька. «А внешне это как-то проявляется?» «Нет же», — удивилась она. «Вот смотри сама». Она чуть дернула носом, а затем уставилась на меня с видимым изумлением. «Лиза, ну ты же...» ш я. «Не вздумай никому ничего говорить». «Почему?» Оленька от радости чуть не прыгала на стуле но голос все-таки понизила. «Это же здорово, что у тебя второй облик прорезался! Ты же теперь не седых, а рысина получается». Энтузиазм Оленьке скорее пугал, чем радовал. «Я седых!» – с напором сказала я. «И если ты моя подруга, то ты никому не проболтаешься о том, что унюхала». Теперь у меня и сомнений не было, что Александр Николаевич тоже что-то унюхал. И это меня совсем не радовало. Наверняка он унюхал куда больше, чем Оленька. Она-то не в курсе внутриклановых интриг Рысиных. А вчерашний визитер не только в курсе, но и активно в них участвует. Как бы меня за компанию не начал вовлекать. «Я никому» с готовностью прошептала Оленька, не забывая подозрительно оглядывать класс, в котором на нас уже с интересом посматривали. А Нечкова так вообще даже чуть сдвинулась в нашу сторону в надежде узнать, что мы обсуждаем такое секретное. «Но учти, долго это в тайне не продержится. Вот княгиня разозлится, особенно если твоя рысь лучше ее. Она наверняка лучше, да?» Я пожала плечами. Пока я видела только свою рысь Юрия, моя была однозначно лучше. А вот что касается княгининой, я не была уверена. Может, там такой зверь, что моя рысь перед ним будет котенком? «Покажешь?» — восторженно зашептала Оленька мне на ухо. Интересное дело, как своего зверя показать, так она даже не заикнулась. А ведь могла предложить, когда я так опозорилась с просьбой к Николаю. «Я свою, ты свою», — внесла я предложение. Неожиданно Оленька словно потухла и отрицательно закрутила головой. Настолько выразительно закрутила, что я сразу поняла. «Оленькиного зверя мне не увидеть». «Нет, я свою точно никому показывать не буду. Это ужасно», — шепнула она огорченно. «И не уговаривай». Я удивилась. «Что ужасного в хомяках милые маленькие зверюшки? Они скорее забавные, чем ужасные». Или Оленька сразу же начинает инстинктивно набивать защёчные мешки и расширяется до невозможности? Тогда да, тогда понятно. Какой девушке хочется выглядеть толще, чем она есть? Воспользовавшись Оленькиным расстройством, из гимназии я улизнула без неё, очень надеясь встретить за воротами Николая. Но ни его, ни его машины не заметила. Умом я понимала, что после провокационной статьи в газете следует быть осторожнее, если не хочу попасть в новую». Но все же сильно расстроилась из-за того, что Хомяков не пришел. Настолько сильно, что, увидев машину рядом с домом Владимира Викентьевича, я даже не засомневалась в том, кому она принадлежит, и почти побежала, радуясь, что сейчас увижу Николая. И лишь подойдя совсем близко, поняла, что ошиблась. Машина очень походила на Хомяковскую, но это была не она. Да и Николай предпочитал сидеть за рулем сам, А в этой был шофер. Важный такой шофер. Явно возит кого-то столь же значимого, как Шитов. Коллега приехал для консультации с целителем. Или пациент. Рысинские-то должны приниматься в лечебнице, но, возможно, Владимир Викентьевич подрабатывает на стороне. В обход кассы, так сказать. В обход кассы он не подрабатывал. И, похоже, вообще ничего не делал в обход Рысинах, поскольку именно княгиня сидела в гостиной Туда меня пригласила горничная сразу, как я вошла в дом. Почему-то я даже не заподозрила подвоха. Решила, что приехал все-таки коллега Звягинсова и будет меня осматривать. Поэтому Рысина оказалась неожиданностью. Весьма неприятной неожиданностью, несмотря на то, что вид у нее был доброжелательный. Совсем не такой, как в обе наши встречи в лечебнице. «Ну, здравствуй, Елизавета Рысина!» Промурлыкала княгиня, больше всего похожая сейчас на кошку, объевшуюся сметаной. Правда, при этом она держала в руке отнюдь не стакан с молоком, а чашку с чаем. Красивую чашку, тонкого фарфора с росписью в синих тонах. «Гжель», — услужливо подсказала память. «Моя память, не той Лизы, а значит, здесь это могло называться по-другому». «Я Елизавета Седых», — отрезала я, развернулась и взялась за ручку двери, чтобы выйти. Ни к чему мне были беседы с бабушкой, примерное содержание которых я уже представляла. Но, увы. Дверь в гостиную была заперта, и выйти не получилось. Нет, конечно, я могла бы стучать в двери и вопить, но это выглядело бы недостойно. Я застыла перед створками, размышляя, как лучше поступить. В конце концов, у меня прекрасно получается выжигать препятствия. А в гостиной, кроме княгини, сидит еще Владимир Викентьевич, у которого уже есть опыт, как справляться с вызванными мной пожарами. «Елизавета Дмитриевна, пожалуйста, составьте нам компанию», — мягко сказал он. «Чашка вас уже ждет. Я думаю, не случится ничего страшного, если мы просто поговорим. С моей точки зрения назрела насущная необходимость этого». Я развернулась и пристально поглядела на тех, в чьих планах я уже участвовала, невзирая на свое желание или нежелание. Целитель выглядел смущенным, но лишь слегка. Княгиня же излучала непоколебимую уверенность в собственной правоте. «Мне кажется, нам с княгиней Рысиной говорить не о чем». «Что ты, дорогая, очень даже есть о чем», — доброжелательно улыбнулась Рысина. Я понимаю, ты на меня обижена, но все, что я делала, было сделано по необходимости. Это часть лечения, которое дало замечательные результаты. Она отсалютовала чашкой, словно в той было дорогое шампанское, а не обычный чай. И теперь ты можешь вернуться в клан, но уже триумфатором, получив способность к обороту и магию в полном объеме. — Боюсь, к этому ваша методика не имела ни малейшего отношения, — едко ответила я. Толчком к росту магии послужило нападение на меня и мою маму, а оборот мне дал Велес, которого вызвал Николай Хомяков в их клановом святилище. Подозреваю, что вы, ваша светлость, тоже могли это сделать, но не захотели. Решили выгнать. Так вот, теперь я не хочу к вам возвращаться. — Я же говорил, — чуть слышно сказал Владимир Викентьевич. Княгиня зло на него шикнула. «Лиза, я повторяю, это была необходимость, суровая необходимость. На самом деле я от тебя никогда не отказывалась». «Неужели? Тут Александр Николаевич вчера распинался, как вы не правы, и что лично он бы такого не допустил». «Лично Александр Николаевич допустил куда больше, чем я», — усмехнулась Рысина. «И уж ты его волнуешь меньше всего!» и Я решила, что стоять дальше глупо. Так я даже себе казалась оправдывающейся перед вышестоящими, чего ни в коей степени нельзя было допускать. Поэтому я села на стул напротив Владимира Викентьевича, налила себе чаю и даже пирог в тарелку положила. Мой любимый, со сливовым вареньем. «Он меня тоже не волнует», — честно признала я как, впрочем, и его сын, которого вы мне постоянно сватаете. До несчастья с тобой и твоей мамой он тебе очень нравился, — задумчиво протянула княгиня. Вот я и решила, что в такой малости могу пойти тебе навстречу. Я очень рада, что этого не помню. Чай был горячий и восхитительно ароматный, пирог тоже выше всяческих похвал, а вот компания отвратительный. Во всяком случае, ее женская половина. «Давайте расставим все точки над «и», — предложила я. «В ваш клан я возвращаться не собираюсь. чтобы вы об этом не думали и как бы меня не соблазняли. Для вас, ваша светлость, лучше всего прекратить лезть в мою жизнь и забыть, что у вас осталась внучка». Лечение было впечатляющим и полностью избавило меня от иллюзий. Более оно ни на что не повлияло. Она нахмурилась. «Лиза, ты не можешь вот так запросто отмахнуться от моих слов. Ведь ты уже поняла, что я не собиралась от тебя отказываться всерьез». «Неужели? А если бы у меня ничего не проявилось, ни магия, ни оборот? Я была бы так же вам интересна». Она недовольно поджала губы, но все же ответила. «Разумеется». «Что-то не верится, простите». «Вы не слишком активно участвовали в моей жизни раньше? С чего бы вам заниматься неудачницей?» Бросила я это наобум, поскольку ничего не могла знать об участии княгини в жизни седых. Но уже одно то, что жила семья скромно и явно на зарплату мамы, говорила о моей правоте. и «Я не слишком любила твою мать, это так», и не подумала отпираться княгиня. Если уж стал этот вопрос, то могу честно ответить, что мой сын мог жениться куда успешнее, чем он это сделал. Уж прости, дорогая, но ничего выдающегося в твоей матери не было. Обычная красивая девушка, таких пруд-пруди. Но она моя мать. Увы, да. Но поскольку она сейчас не стоит между мной и тобой, то я собираюсь принять живейшее участие в твоей дальнейшей судьбе. Бедная Ольга Станиславовна. При жизни она воспринималась лишь как досадная помеха. И если Рысина и переживает о ее смерти, то лишь потому, что она не случилась раньше. Намного раньше. Лучше всего до моего рождения. Тогда бы у моего отца случился правильный брак и правильные дети. Но сейчас приходится жить с тем, что есть. Я против. Молодость, молодость, рассмеялась княгиня. «Упертость и бескомпромиссность. Лиза, ты обрела второе «я». Кому, как ни другой рысе, показать и рассказать тебе все. Давай пока остановимся на этом, без каких-либо обязательств с твоей стороны». Она величаво поднялась и скомандовала. «Поехали».